32. Моя судьба долго была неизвестна. Кори, самый младший в нашей команде, уже начал тогда учиться химии и после утренних тренировок отправлялся в лабораторию. А я все еще не представляла, что меня ждет. Как и все, я училась стрелять и драться, зубрила чужие буквы и продиралась сквозь лабиринт языка врагов. Но не знала, каким будет мое умение. Такому мастерству я посвящу себя на войне. Уже тогда мне нравились тяжелые ружья, черные стволы, вращающиеся с тихим гулом, нарастающий жар в глубине металла, смертоносный ливень-пуль. Но наставник по стрельбе качал головой, и говорил, пока еще рано. Я чувствовала невысказанный смысл его слов, я еще слишком слабая, мне не справиться. Молча кивая в ответ, я старалась не выдать разочарования и ненавидела в эти мгновения свои руки, такие тонкие, хрупкие, не способные справиться с мощным оружием. Однажды на выходе из зала для тренировок меня остановил незнакомый человек. Я не запомнила его лица, лишь черные браслеты на запястьях, мерцание сигнальных огней. Он взял меня за руку и долго вглядывался в пальцы, словно в книгу или рисунок. А потом сказал, «Если захочешь играть на арфе, найди меня». Но через пару недель его имя стерлось из памяти, и ружья влекли меня больше, чем струны. К тому же я понимала, чтобы заставить петь арфу или флейту, нужно чувствовать магию, оживлять металл прикосновением. А магия мне не давалась. Ирце говорил об этом много раз. У меня не было способностей, но все же Ирце пытался заниматься со мной. Раз за разом я приходила в учебный зал вместе с теми, кто только начинал постигать азы волшебства. Каждый раз я видела новые лица, ведь всем быстро удавалось понять то, о чем говорил Ирце. Удавалось повторить то, что он делал. Но не мне. Я знала, что всех нас соединяет единая сила. Мы живем и дышим звездным светом. Но не могла изменить его, ничего не получалось. В конце концов, Ирци сдался. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Бывает так, что способностей нет». Я чувствовала, как он устал от меня, как ему жаль потраченных на меня часов и дней. На прощание он сказал. «Занимайся тем, что получается». Мне было так обидно и стыдно тогда, что я пообещала себе, я буду делать не только то, что получается. Я освою то, к чему меня тянет, то, что я люблю. Стану одной из лучших. Наставник по стрельбе вскоре доверил мне тяжелое оружие. Оно было со мной всю войну. «Твой друг». Так Кол называл мои черные стволы, и я всегда смеялась в ответ. Ведь оружие и правда было мне верным другом. «Да, именно так». — сказал Мильтяр, когда я положила оружие на колени и накрыла ладонью приклад. — Теперь закрой глаза. Я послушалась. Это простое упражнение, знакомое каждому воину, каждому скрытому. Закрыть глаза и пытаться различить звуки движения воздуха, дальние отголоски чувств. Мы учились этому перед тем, как отправились жить среди врагов. Мы должны были всегда ясно понимать, где находимся, чтобы, проснувшись в чужом городе, случайно не заговорить на родном языке. Даже с закрытыми глазами не выдать себя ни жестом, ни словом. И чтобы уметь находить путь в полной темноте и стрелять наугад, не видя цели. Не нужно быть магом, чтобы научиться этому. Мир покачивался едва приметно и плавно, но в нем таилась память о шторме, о тошноте, подступавшей к горлу, о молниях в небе и о раскатах грома. «Нет, я не должна вспоминать бурю, должна ощутить то, что происходит сейчас». Ветер касался лица, дышал солью, выбившаяся прядь щекотала губы. Внизу, за бортом корабля, шептало море. Повторяла угрозы и обещания, ни на миг не давало забыть о себе. Крик птицы взмыл над плеском волн и затих в вышине. Звуки, которых я почти не замечала обычно, стали ярче, ближе. Звонкие оклики, удары крыльев по воздуху, скрип разматывающейся лебедки, грохот откинутого люка, дрожь в досках палубы, эхо шагов. Бочка, на которой я сидела, чуть слышно поскрипывала Влад с движением корабля, в такт качающемуся миру. Мои ноги опирались на мотки каната, даже сквозь пропитанную солью подошву я чувствовала упругие неподатливые кольца. Смотри внимательнее, сказал Мильтиар. Смотри ближе, глубже. Его голос был сейчас неукротимым, как река. Темнота и свет, каждый звук, новая грань, течения зовущая в глубину, влекущая к себе совсем близко, достаточно протянуть руку. Но даже не касаясь, я чувствовала Мельтиара. Вот он передо мной, раскаленный, как сердце битвы. Его движения и слова разрезали воздух, соленый ветер не остановил их. Они вспыхнули, и я зажмурилась крепче. Слезы обожгли веки, сердце переполнилось, пропустило удар. Слова Мельтиара, его имя, темнота ему подвластная и его воля были повсюду, в каждом глотке воздуха, в каждой мысли. Так близко, в моей душе в оружии, в голосах, отзвуках шагов, во взмахах крыльев. Я так люблю его. Он моя жизнь. Я не смогла сдержаться, горячая слеза потекла по щеке. Я всмотрелась глубже, сквозь бушующее в сердце чувство. Мне показалось, я падаю. Корабль исчез, море исчезло. Я не перестала ощущать и слышать. Мое сердце билось и горело по-прежнему. Слеза текла, оставляя соленый след. Но каждое прикосновение, каждый звук превратились в росчерки яркие и бесплотные. Я падала или летела, искра в бескрайнем потоке. Тьма сияла ярче полуденного солнца, оглушала безмолвием, и Мельтиар был так близко, совсем рядом, повсюду. Это то, о чем говорил Коре? Мысль вырвалась, помчалась вперед быстрее меня. Сила первого источника, идущая каждому из нас. И Мильтиара дает нам эту силу каждый миг. Я глубоко вздохнула, и мне показалось, мое тело меняется, меняется оружие в руках, становится прозрачным и легким и... «Остановись!» — велел Мильтяр. «Открой глаза!» В первый миг небо ослепило меня. Все вокруг стало таким реальным, надежным и ярким, даже зеленоватые переливы моря не казались сейчас враждебно бездной. Мильтяр сжал мою руку и сказал, «Мы на корабле, не забывай». Когда окажемся на твердой земле, я начну учить тебя черпать силу. Я кивнула, поспешно вытерла слезы. От них мой голос стал ломким и слабым. «Тебе кажется, у меня получится?» Мельтиар смотрел на меня пристально. Ветер путал темные пряди волос, солнечные искры плясали на них, но не касались глаз. «Мне не кажется», — ответил Мельтиар. «Я знаю».